Глава двадцать Глеб дал мне всего сутки, и это было нереально мало, учитывая, что у меня еще одна смена до одиннадцати вечера. Как выкрутиться и посетить юриста, номер которого я с трудом нашла в огромной записной папиной книжке, искала больше часа. Я не знала. Единственный вариант — отпроситься на час ради встречи с юристом и отказаться от обеда. В перерыве следующего дня я позвонила этому юристу. И, на мое счастье, у него был свободный час после двух дня. Мы договорились о беседе в кафе неподалёку от клуба. У меня появился шанс всё-таки найти свет в конце этого тёмного тоннеля. Теперь осталось отпроситься на час у непосредственного руководства. Идти с ним разговаривать мне совсем не хотелось. Лишний раз видеть его мне тоже совсем не нравилось. Я даже раздражалась, едва представив, что снова увижу его игривые взгляды и услышу пошлые шуточки. И чего он в меня вцепился? Не понимаю. Только дураку непонятно, что я не виновата ни в чем. Глеб хотел прицепиться именно ко мне. Неужели таким мерзким способом добивается от меня того, что я не дала ему сама? Низко. Я тяжко вздохнула, допивая свой кофе, который стал сегодня моим обедом. Больше времени ни на что не хватит. Кирилл, бармен из другой смены, которого вызвали специально с выходных, Чтобы он заменил Юрия, которого тоже уволил Глеб, и обучил того, кого приведут ему в смену, обратил внимание на меня. «Марина, у вас что-то случилось? У вас такой вид? Потерянный?» Конечно, он о моих проблемах не знал. Глеб пока что новых официантов и бармена не посвящал в подробности произошедшего. И, естественно, не сказал, что в краже денег подозревает именно меня. Но его молчание мне дорого будет стоить. Да и продлится недолго, если я не приду к оговоренному сроку. Кстати, а как я туда приду, к восьми вечера, если у нас рабочий день? Вчера от эмоций растерялась и не подумала об этом. Сам же сказал все равно на работу ходить. Что ж, придется мне поднять этот вопрос при разговоре с Глебом, на который я собиралась сейчас. До встречи с юристом оставалось два часа. Вздохнула второй раз. Вот уж напоминать ему о том, что я должна явиться к нему вечером, мне вовсе не хотелось. Не самая приятная тема для диалога в моем понимании. «Да, есть кое-какие личные проблемы», — ответила я. «Мне надо с Глебом поговорить, чтобы отпустил меня на час. Очень нужно переговорить с юристом. Но боюсь его об этом просить». «Да ладно вам, не зверь же он. Отпустит, если это правда так важно». В том-то и дело, что Глеб не порадуется поводу, ради которого я хочу покинуть рабочее место. Ведь я ищу способ отвязаться от его предложения. Значит, надо солгать. Лгать я крайне не люблю. Не выношу ложь ни в каких ее проявлениях. Но сейчас выбора нет. Это будет ложью во спасение. Да, конечно. Согласилась вслух я, вставая со стула. Пойду поговорю с ним. Удачи! Пожелал мне вслед бармен. «Спасибо», — ответила я и поднялась по лестнице на второй этаж. Дошла до кабинета Глеба и нерешительно постучала. Сердце в груди билось, как сумасшедшее, словно я не поговорить с начальником планировала, а прыжок с парашютом с огромной высоты. Он пригласил войти, и я оказалась внутри кабинета. «Марина?» — поднял он брови. «Да, я...» «Хочу поговорить. Это важно. Можно отнять у тебя пять минут времени?» Спросила я, стараясь придерживаться делового тона общения. «Пришла воспользоваться моим предложением?» Рассмеялся нахал, который откинулся на спинку стула и с нескрываемым наслаждением разглядывал меня. «Так еще нет восьми. Рановато пришла». Я стиснула зубы. Козел. Шутить еще на эту тему». Но ссориться с ним никак нельзя сейчас. Нет, я по делу. У меня есть пара вопросов. Хм, ну, присаживайся и задай мне свои вопросы.